Глава 13. Жемчуг в раковине. В названии использована идиома, означающая «беременность». Во втором лунном месяце дни постепенно становились длиннее. Если у меня не было никаких важных дел, я приходила во дворец вдовствующей императрицы и переписывала для нее буддийские каноны. Холода еще не отступили, и ветви деревьев сгибались под толстым слоем снега. Временами за окном слышался хруст очередной ветки, не выдержавшей его тяжести. Холодный свет, отражающийся от снега, проникал сквозь заклеенные бумагой окна и приобретал голубоватый оттенок, так похожий на цвет тонкой полупрозрачной глазури, которой покрывали дзюньджоуский фарфор высшего качества. Фарфор из уезда Дзюньчжоу, ныне Юйчжоу, провинции Хэнань, где находилась одна из шести главных школ китайского искусства фарфора. А еще этот свет напоминал серебристое сияние луны в ночь с 15 на 16 день месяца. Благодаря ему в залах дворца было светлее, чем снаружи. Тайхоу относилась ко мне хорошо, видимо, из-за того, что я была любимицей Сюаньлина. Вот только она очень мало разговаривала и большую часть времени мы проводили в молчании. Когда я была рядом с ней, я не осмеливалась лишний раз заговорить. Время проносилось в абсолютной тишине. Чаще всего во время наших встреч императрица-мать стояла на коленях во внутреннем зале и читала нараспев буддийские каноны, а я сидела неподалеку и иероглиф за иероглифом переписывала бессмысленные, как мне казалось, санскритские письмена. Сегодня в курительнице Бошань жгли сандаловое дерево. Блеклый дымок, размеренно слегка извиваясь в воздухе, поднимался вверх. Судя по отрешенному лицу Тайхоу, мыслями она находилась где-то очень далеко. Между ее бровями возникла морщинка, напоминающая по форме гору Бошань. Я решилась нарушить тишину и спросила, «Вам нравится запах сандала?» «Буддисты часто используют сандал, и дело тут не в том, нравится он им или нет». Тайхоу слегка приподняла глаза и посмотрела на меня. «Наложницы редко выбирают благовоние с сандалом». «Как ты поняла, что это именно он?» «Я пользуюсь сандалом в моменты, когда мне надо успокоить разум. Он помогает лучше, чем успокоительная смола». Героиня имеет в виду смолу стирокса, Дерево, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Его смола используется в парфюмерии и китайской медицине. Считается, что аромат стирокса активизирует циркуляцию энергии ци и обладает обезболивающим эффектом. «Умница!» — императрица-мать улыбнулась. «Жизнь человека не обходится без неприятных моментов. Хорошо, что ты знаешь, как можно отвлечься от плохих мыслей». Буддийские каноны изначально были написаны мелкими иероглифами, поэтому Тайхоу, у которой было слабое зрение, чтение давалось очень тяжело. Я же писала большими иероглифами с прямыми черточками, и ей это понравилось. Вот только из-за чрезмерно рассудительной натуры, даже если Тайхоу что-то по-настоящему нравилось, она редко это показывала. Временами она просматривала то, что я уже написала, и говорила с улыбкой. «У тебя очень изящный почерк. Вот только ему не хватает величия. Но ты все равно пишешь очень достойно. Все недостатки только из-за твоего юного возраста». Для нее эта пара фраз мало что значила, но вот меня она заставила покраснеть от смущения. До недавнего времени я гордилась своим почерком. Однажды мы вместе с Сюаньлином переписывали сорочий мост Циньгуаня, И я до сих пор помнила то приятное щекочущее ощущение, когда он шепотом хвалил меня, и его дыхание касалось моего уха. Этот иероглиф «Ухуань-хуань» похож на танцовщицу, что составляет букеты и держит в руках гибискус, а этот похож на красавицу, вышедшую на сцену, или на тень небожительницы феи. А вот этот подобен красному лотосу на искрящейся водной глади, или краскам заката — отражающимся в бирюзовой воде. Циньгуань. Китайский поэт династии Сун. «Сорочий мост» — самое известное стихотворение Циньгуаня, посвященное легенде о ткачихе и пастухе. Император цитирует слова каллиграфа Вэй Сюя, династии Тан, который восхвалял мастерство знаменитой мастерицы каллиграфии госпожи Вэй, Вэй -шуо. «Я отвела взгляд и смущенно рассмеялась». «Вы меня перехвалили. Мне далеко до императрицы, которая умеет писать и правой, и левой рукой. Вашей Хуань-Хуань стыдно за себя?» При упоминании императрицы Сюаньлинь сразу стал серьезнее. «У ее величества красивый почерк, с этим не поспорить», сказал он после недолгих размышлений. «Но он слишком правильный, поэтому лишен всяческого очарования». Вспомнив этот разговор, я посмотрела на Тайхоу и сказала... Самый красивый почерк у нашей драгоценной императрицы. К тому же она умеет писать обеими руками. Императрица-мать, вежливо улыбаясь, смотрела на цветущий химомант, стоящий в углу зала, и перебирала четки. Химомант — кустарник с мелкими желтыми цветами и приятным ароматом. «Сливы начинают благоухать, только пережив холода», произнесла она на распев. Полная пословица звучит так — Драгоценный меч становится острым благодаря точению, а аромат цветов сливы возникает благодаря суровому холоду. Значение «Только самосовершенствование делает человека успешным». Чтобы твои иероглифы выглядели еще лучше, тебе надо стараться и писать как можно больше и чаще. Ничто не дается сразу. Императрице тоже пришлось приложить усилия, чтобы научиться изысканно писать. Она до сих пор каждый день занимается каллиграфией. И тут я вспомнила, что однажды во время очередного визита вежливости я увидела на столе императрицы толстую пачку исписанных листов рисовой бумаги. Я тогда очень удивилась и не удержалась от вопроса. Сколько же времени понадобилось императрице, чтобы исписать столько листов? В «Последние дни матушка императрицы писала не так много», — ответила мне Дзянцю. Эту пачку она исписала за три дня. Меня это поразило, но я ничего больше не сказала. Императрица не была избалована вниманием Сюаньлина, поэтому большую часть времени проводила в тишине и одиночестве и занимала свободное время каллиграфией. «Дзэйю и джэнь, тебя неплохо обучили, вот только...» Тайхоу прищурила глаза и то ли в шутку, то ли нет сказала. «С тех пор, как ты удостоилась благосклонности императора, ты очень редко бралась за кисть». Я в мгновение ока покраснела до корней волос. «Мне очень стыдно», — пропищала я негромче комара. Но Тайхоу не стала меня порицать, а наоборот по-доброму улыбнулась и сказала. «Редко у кого в молодости хватает терпения подолгу сидеть и выводить на бумаге иероглифы. К тому же...» Император тебя любит и хочет, чтобы ты чаще проводила с ним время. Поэтому совсем не важно, занимаешься ты каллиграфией или нет. Нравишься ты государю или не нравишься, зависит не от того, красивый ли у тебя почерк. Тайху очень хорошо ко мне относилась, а после этих слов я стала уважать ее еще больше». Время от времени Сюаньлин проводил ночи в моем дворце, и я аккуратно и ненавязчиво пыталась убедить его почаще проводить время с императрицей, но он лишь посмеивался в ответ. «У моей Хуань-Хуань такая добрая душа». А я улыбалась и говорила, «Императрица — мать для всего государства, императору не стоит забывать про нее». Весна была все ближе, и с каждым днем становилось все теплее. Однажды я по обыкновению проснулась рано утром и отправилась на поклон к императрице. Стоило мне переступить порог ее дворца, когда меня из западной зимней комнаты донеслись звуки смеха и разговоров. Я широко улыбнулась, вошла в комнату и низко поклонилась, приветствуя хозяйку дворца. Императрица, увидев меня, улыбнулась и сказала, «Вы словно бы сговорились. Почти все пришли меня проведать. И приветствуете все одинаково». Только тогда я заметила, что по восточную сторону от императрицы сидит наложница Хуа, а с западной стороны — наложница Фэн, А рядом с ними восседают остальные жительницы гарема. Среди красавиц в дорогих одеждах Линжун выделялась своей хрупкой фигурой и робостью. Она была точно скромный и нежный цветок посреди пышного цветника. Поприветствовав сестер-наложниц, я широко улыбнулась и сказала. «Какое приятное совпадение!» Я подошла к Линжун и взяла ее за руку. «Погода еще не совсем наладилась. Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила я. «Спасибо за беспокойство. Мне уже лучше», — начала Линжун, но договорить ей помешал кашель. Откашлившись, она высморкалась и посмотрела на меня с виноватой улыбкой. «Ох, и насмешила я тебя!» Но это просто легкая простуда. Только почему-то все никак не проходит». Из-за насморка Линжун немного гнусавила, поэтому ее голос был не такой чистый и очаровательный, как раньше. Из-за того, что она заболела, Линжун уже больше половины месяца не проводила ночи с императором. Но это пошло на пользу Чунь. Сюань Лин был очарован ее прямотой и простодушием. «Сестрица Джень, почему ты беспокоишься только о сестрице Ань и совсем не обращаешь внимания на меня?» — в шутку спросила Чунь Эр. «Я ведь тоже твоя младшая сестренка». «Да, да, ты тоже моя младшая сестренка», — я рассмеялась, глядя на Чунь. «Мы все здесь сестры. Надеюсь, ты простишь свою старшую сестрицу?» Наложницы, следившие за нашим разговором, рассмеялись. Чунь вытянула вперед руки и показала на рукава. «Кажется, я в последнее время располнела», — сказала она. «Смотри, мне сшили этот наряд к Новому году. Прошло не так много времени, а рукава уже стали мне малы». Я подавила смех и начала загибать пальцы. Еще бы! На завтрак у тебя две чашки каши из красного риса и три булочки со сладкой начинкой. На обед жирная вареная курица или тушеная утка. Между обедом и ужином у тебя сладости. Если бы я не следила за тобой за ужином, то, боюсь, весь свиной окорок оказался бы в твоем животе. Но ты бы все равно жаловалась, что не наелась, и устроила бы перекус посреди ночи. Я так старалась не засмеяться, что у меня заболели щеки. «И это я говорю не потому, что боюсь, что ты меня объешь, а потому что живот у тебя становится все круглее и пухлее». Чунь сначала растерялась и внимательно слушала, как я перечисляю все, что она обычно съедала за день. Но потом пришла в себя и топнула ножкой, покраснев от стыда. «Сестрица, ты так любишь надо мной подшучивать?» Засмущавшись, она опустила голову и стала рассматривать свой розовый парчевый халат, вышитый золотыми лепестками. «Но ты права». «Мне нельзя столько есть». Император как-то сказал, что для меня приходится шить новую одежду каждые два месяца, потому что я то выше стану, то толще. Я так завидую сестрице Ань, она совсем не поправляется. «Твоя полнота не имеет значения, если в таком виде ты нравишься императору», — заговорила императрица. «Мне кажется, что твоя сестрица Ань, наоборот, завидует твоему умению так много есть». Она посмотрела на Линджун и добавила... Не очень-то хорошо быть настолько худой. Когда постоянно принимаешь лекарства, надо заботиться о своем теле. Только императрица договорила, как Гуй-Жень-Тянь, слушавшая ее с вежливой улыбкой, нахмурилась и резко отвернулась. Она прижала к рту платок и издавала такие звуки, словно ее вот-вот вырвет. Мы все испуганно замерли, а императрица спросила. «Что с тобой? Ты съела на завтрак что-то испорченное? Тебе нехорошо?» Наложница Тянь поднялась, чтобы ответить государыне, но не смогла, потому что ее опять начало тошнить. Вместо нее ответила ее личная служанка. «Госпоже, Тянь нехорошо не из-за испорченной еды, а потому что она беременна». Она хотела сказать что-то еще, но Тянь ее перебила. «Не говори чепухи!» Сердце ушло в пятки. Это было слишком неожиданно. Новость о беременности Гуи тянь свалилась на нас, как снег на голову. Я повернулась к императрице и успела заметить, что она тоже была поражена этим известием, но быстро взяла себя в руки и расплылась в широкой улыбке. «Какая замечательная новость! Надо обязательно поздравить императора с этим радостным событием!» Несмотря на сильное потрясение, я невозмутимо поднялась и мастерски изобразила счастливую улыбку. «Матушка императрица, позвольте поздравить вас с этим замечательным событием». Затем я повернулась к Гуи «Сестренка Тянь, для нас всех это самый настоящий праздник». Услышав мои слова, остальные наложницы словно бы очнулись ото сна и начали наперебой поздравлять будущую мать. Но я прекрасно понимала, что все мы за радостными улыбками скрываем потаенные и далеко не столь добрые мысли. Скорее всего, Тянь не хотела рассказывать о беременности из-за того, что произошло с Мэй Джуан. Она смущенно склонила голову и сказала... «Меня осмотрели двое императорских лекарей». Гуй Жень замолчала ненадолго, а потом мрачно усмехнулась. «Я не из тех, кто будет использовать гнусные методы, чтобы добиться любви императора. Если я ему нравлюсь, я счастлива. Если нет, значит, такова судьба. Я бы не стала притворяться беременной». Тянь посмотрела на меня и спросила. «Ты ведь так же думаешь, Джень? Она смеялась над Мэй Джуан, и меня это сильно рассердило, но я умело скрыла возникшую злость. Она была беременна, а это значило, что ее статус стал сразу гораздо выше. Мне оставалось только терпеть ее издевки и вежливо улыбаться. «Так и есть. Сестренка, ты настоящая счастливица. Император делил с тобой ложе не больше пяти раз, но ты все равно смогла забеременеть». Я услышала, как стоявшая рядом Чунь Эр фыркнула. Остальные девушки, которые завидовали беременности гуи Женьтянь, тянь тоже поняли скрытый смысл моих слов. Сюаньлин не очень-то любил наложницу-Тянь. Поначалу, когда она только-только вошла во дворец, он души в ней не чаял, но потом охладел из-за того, что Тянь желала единолично владеть всем его вниманием. Она даже несколько раз спорила из-за этого с Лян-Юань-Лю, которая стала наложницей во время того же отбора, что и Тянь. Когда Сюанлин узнал о ее поведении, он лишил ее своей милости и не обращал на нее внимания больше месяца. Тянь, как была Гуй Жень, так ею и осталась. С тех пор, как она впала в немилость, император делил с ней ложе не больше шести раз. В глубине души мне было очень обидно. Император был с ней не больше шести раз, но у нее в чреве уже живет ребенок. Я же не могла пожаловаться на то, что обделена лаской и вниманием Сюаньлина но и не могла похвалиться беременностью. Вот что случается, если судьба и удача отворачиваются от тебя. Когда наложницы стали расходиться, я вышла из дворца следом за всеми и задумалась, глядя на редкие островки снега. Тусклый солнечный свет был то ли недостаточно ярким, то ли недостаточно теплым, чтобы его растопить. Наоборот, Казалось, что благодаря холодным солнечным лучам на поверхности снега образовывались новые ледяные кристаллы. После тепла внутренних помещений ветер, вдруг подувший мне в лицо, показался морозящим душу. Меня словно бы ударило по лицу холодной сталью острого ножа. Даже касание пушистого меха, которым был оторочен воротник куртки, было не таким приятным, как обычно. Когда снова подул ветер, и серебристо-серая шерсть коснулась моих щек, мне нестерпимо захотелось почесаться, чтобы избавиться от колющего ощущения. Мы с Дзинси остановились у паланкина. Она взяла меня под руку, чтобы помочь забраться внутрь. Но тут я услышала позади смех Цзэ Юй Цао. Ее смех был подобен палящему июльскому солнцу, пленительному, но в то же время болезненно обжигающему. «Сестренка!» «Я кое-что не совсем поняла», — заговорила она со мной. «И я хотела бы обсудить это с тобой». Я догадывалась, что она не скажет мне ничего хорошего, но пришлось проявить выдержку и вежливо ответить. «Если ты хочешь что-то спросить, спрашивай». От наложницы Цао исходил едва уловимый запах медового аромата. Ее движения, как всегда, были легки и изящны, а голос тих и нежен. «Сестренка». Я тебе искренне сочувствую. Император так сильно тебя любит. Он окружает тебя заботой и осыпает подарками. Никто другой не получает столько внимания, сколько получаешь ты. Так почему же мы до сих пор не услышали радостную новость о том, что ты носишь под сердцем его ребенка? Сказав это, она смущенно опустила глаза. Боюсь, что раз жень тянь беременна, теперь она заберет все внимание императора. И раз уж у тебя появится больше свободного времени, советую тебе заняться своим здоровьем». У меня в груди разлился холод, а сердце наполнилось ненавистью. Тут же рядом с наложницей Цао возникла злобно ухмыляющаяся Фэйхуа. Я остолбенела, увидев их вместе. Я полагала, что из-за отравления принцессы Вэньи между ними произошел разлад. Но, судя по всему, у них сохранились хорошие отношения и я не могла найти этому логичного объяснения. Мне некогда было раздумывать над этим, потому что меня только что оскорбили, и я должна была ответить. «То, что император будет больше заботиться о гуй Жень тянь вполне объяснимо», — заговорила я, и мой голос был холоднее снега, что лежал под ногами. «Я обязательно воспользуюсь освободившимся временем, чтобы заняться своим здоровьем. А тебе, сестрица, советую обратить внимание на здоровье принцессы Вэньи». «Она наше общее сокровище, и нельзя допустить, чтобы с ней вновь случилась беда». Я сделала паузу и почтительно поклонилась наложнице Хуа. «Матушка, Цзэй Юйцао Цао только что сказала то, что могло тебя обидеть. Позволь мне извиниться от ее лица. Прошу тебя, не обижайся». «Что?» Фэй Хуа была ошарашена моим заявлением. Сестрица Цао только что пожалела меня, ведь я все еще не забеременела, хотя получаю от императора больше знаков внимания, чем кто бы то ни было. Мне показалось, эти слова могли обидеть не только меня, но и тебя, матушка. Ведь ты уже столько лет наложница императора, а значит, дольше нас пользуешься его благосклонностью. Поэтому я и прошу тебя прощения». Цао испугалась, поняв, что сказала что-то не то. Она боязливо покосилась на Фейхуа и вымученно улыбнулась. Наложница Хуа слегка переменилась в лице, но промолчала, стиснув зубы, а потом спросила, то ли обращаясь к самой себе, то ли требуя ответ от меня. «Что такого в том, что я не забеременела?» Услышав, с какой неприязнью Фейхуа произнесла эти слова, Цао потянулась, чтобы ухватить ее за рукав, но старшая наложница сбросила с себя ее руку и сказала еще громче. «Что такого в том, чтобы быть беременной или не быть? Если небеса будут ко мне милостивы, они обязательно наградят меня сыном. Если они за что-то обижены на меня, то пускай будет дочь. Все лучше, чем ничего». Фэйхуа замолчала и разгневанно посмотрела на Цзэйю и Цао. Цао то краснела, то бледнела, но не смогла вымолвить ни слова. Твои слова звучат разумно, матушка, спокойно сказала я. Благосклонность императора не зависит от того, есть у наложницы дети или нет. Считается, что сын возвеличивает мать, но на самом деле важно, чтобы сын отвечал требованиям императора. У меня не было никакого желания продолжать этот разговор, поэтому я распрощалась, уселась в полонкин и велела нести меня в танли. На следующий день, обрадованный новостью Сюанилин, Издал указ о присвоении Гуи Жэнь Тянь даме Ду звание дополнительного пятого ранга Лян Юань. И вдобавок велел устроить банкет, чтобы отпраздновать это событие. Многие считали, что беременность Лян Юань Ду — это счастливое предзнаменование для всего императорского двора. Но все оказалось иначе. Ранней весной по двору стала распространяться страшная болезнь. Первыми заболели служанки и евнухи самых низших рангов, которые выполняли черную работу. Болезнь начиналась с головной боли и повышения температуры. Затем у больных опухали горло и лицо. Сначала заболевал один человек, потом заболевали все, кто жил с ним в одной комнате. А потом болезнь охватывала весь дворец. Во дворцах начали жечь полынь, чтобы отогнать недуг. Над всеми нависла смертельная опасность.